Второе. Сила дружелюбия. Во время большого террора 1937-38 годов Николая Беляева арестовала тайная полиция, и он был расстрелян без суда и следствия за то, что занимался генетикой. Хотя Сталин был параноиком почти в каждой сфере, генетики ему не нравились особенно сильно потому что казалось, будто они выступают против партийной линии, продвигая идею, что выживает самый приспособленный. Он видел в этом, по сути, идею американского капитализма, оправдание тому, что богатство присваивал сильнейший или умнейший, тогда как рабочие жили в бедности. Сталин принял решение полностью запретить генетику. Генетика была исключена из школьного и вузовского расписаний, Информацию о ней вырывали из учебников. Ученые генетики были объявлены государственными врагами, сосланы в трудовые лагеря или убиты, как в случае с Беляевым. Через год брат Николая, Дмитрий Беляев, тоже занялся генетикой. В 1948 году Дмитрия уволили из Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства и пантового оленеводства в Москве. В 1959 году он переехал в Новосибирск, как можно дальше от политического центра Москвы. Именно здесь, на безопасном расстоянии, он провел величайший эксперимент 20-го столетия по бихевиористской генетике. У Беляева была амбициозная цель. Вместо того, чтобы гадать, как были одомашнены животные, он решил провести одомашнивание самостоятельно. Его выбор пал на лис — близких, но не одомашненных родственников собак. Рабочим приходилось надевать пятисантиметровые рукавицы, потому что лисы боролись и кусались, когда их пытались схватить. Но эти животные служили идеальной ширмой. Пушное разведение играло важную роль в российской экономике и отводило от себя любые подозрения со стороны официальных лиц. Это был первоклассный эксперимент. Людмила Труд, протеже Беляева, разделила популяцию лис на две группы. Они содержались в идентичных условиях, но для разделения на группы использовался единственный критерий – то, как животные реагировали на людей. Когда лисятам исполнилось по семь месяцев, Людмила встала перед ними и аккуратно попыталась прикоснуться. Если лис подходил первым или не пугался, его отбирали для скрещивания с лисом с аналогичной реакцией. Из каждого поколения отбирались только самые дружелюбные животные, и они сформировали группу дружелюбных лис. Вторая группа скрещивалась рандомно по их реакции на людей. Все различия между группами сводились к критерию отбора дружелюбию по отношению к человеку. Беляев занимался этим экспериментом всю свою жизнь, и Людмила продолжила дело после его смерти. К моему приезду в Сибирь 44 года спустя после начала работы обычные лисы мало чем отличались от своих предков. Дружелюбные лисы стали уникальными. А домашневание пленило Дарвина, и ученый применил его для демонстрации основных принципов своей теории эволюции. После публикации происхождения видов» он написал «Изменение растений и животных в домашнем состоянии», где искусственная селекция иллюстрировала, как природная могла повлиять на различные унаследованные характеристики. Но ученый не предложил теорию, когда, где и как животные могли быть впервые одомашнены. Одомашнивание всегда определялось физическим состоянием. Размер тела является переменной характеристикой. У собак это приводит к появлению карликовых пород, таких как чихуахуа, или гигантов, таких как датский док. У собак головы меньше, морды короче и зубы мельче, чем у их диких собратьев. Цвет шерсти на голове меняется, переставая быть природным камуфляжем. Голова может быть покрыта рандомными пятнами, иногда на лбу присутствует мутация окраса в форме звезды. Хвосты у них закручиваются вперед, иногда образуя круг, как у хаски, а иногда в форму мертвой петли, как у одомашненных поросят. У собак более тонкие кости, чем у волков, у них висячие уши, они могут размножаться круглый год, а не раз в сезон. Эта выборка характеристик не уникальна. Ряд подобных черт проглядывается у всех одомашненных особей. Никто не знал, что объединяет эти внешне разрозненные характеристики и есть ли у них вообще что-то общее. Некоторые полагают, что люди намеренно выводили эти черты. Биолог Эйтон Чернов думал, что более мелкие животные проще приручаются и требуют меньше еды. Генетик Лейф Андерсон заявлял, что фермеры выводили животных с пятнистой шкурой, чтобы они не могли маскироваться, если уйдут далеко от дома. Зоолог Хельмут Хеммер утверждал, что у одомашненных животных системы зрения и осязания слабее, что ослабило их познавательный инстинкт, снизило стресс и реакции страха. Преимущество более мелких зубов и более высокой фертильности очевидны, но имелась тенденция рассматривать каждую черту, связанную с одомашниванием, отдельно от остальных, и многие считали эти качества вредоносными. Например, большинство ученых были низкого мнения об интеллекте домашних животных. Как писал Джаред Даймонд, мозг домашних животных предположительно уменьшился в размере, потому что мозги пустая трата энергии на скотном дворе. Все склонны согласиться, что мы преднамеренно выбирали для разведения наиболее полезные особи одного и того же вида. Из 147 существующих в мире видов крупных млекопитающих, свыше 45 килограммов, которых теоретически можно было приручить, а домашнины были только 14, а испытания временем прошли всего 5 — овцы, козы, коровы, свиньи и лошади. Также одомашнивались более мелкие животные, волки в их числе, но они все равно были в относительном меньшинстве. Исследователи выдвинули ряд условий, которые предрасполагали бы животных к одомашниванию. Даймонд предположил, что это способность легко усваивать человеческую пищу, быстрый рост, простота разведения, высокая репродуктивность в неволе и дружелюбие. Также отмечалась готовность к существованию в рамках иерархии и сохранение спокойствия на огороженной территории или в присутствии хищников. Даймонд настаивал, чтобы заслужить право на одомашнивание, животным приходилось соответствовать всем этим критериям. Другие исследователи дополняли, что подходящие животные должны были быть полигамными, охотно жить крупными группами с самцами в небольших ареалах. Согласно господствующей теории, о домашневании всегда было ориентировано на человека. Над животными осуществлялся контроль, и они начинали служить во благо экономики. Если не с точки зрения биологии, то с точки зрения культуры и экономики эта теория объясняет, почему определенные животные были одомашнены и почему в определенном обществе возникло сельское хозяйство, тогда как другие остались охотниками и собирателями. Но есть большая проблема — собаки. Безусловно, собаки стали домашними животными, но их дикие предки — волки — не вписываются в основные критерии. Людям трудно прокормить волка. Волки начинают паниковать на огороженной территории, и хотя их нельзя назвать недоброжелательными, в случае опасности — кусаются. Беляев полагал, что домашневании опиралось всего лишь на один критерий, и его теория обещала ответить на вопрос, который ускользал от всех, от Дарвина до Даймонда. Дружелюбные лисы были прекрасными и странными созданиями. Они обладали грацией кошки, но лаяли, как собаки. Некоторые имели пеги окрасы и голубые глаза, как бордер-колли. У других были пятнышки, словно у далматинцев, третьи были рыжи-бело-черными, похожими на биглей. Когда Людмила проводила мне экскурсию на своей площадке, лисы вскакивали и подбегали, ко мне виляя хвостами, подвывая и лая от радости. Людмила открыла дверь одной из построек, и красновато-коричневая лисица в черных носочках и с белой звездой на лбу запрыгнула мне на руки, лизнула в лицо и обмочилась от радости. Прежде всего в популяции дружелюбных лис изменился окрас. В их шубках стала появляться рыже-бурая шерсть, а затем черно-белые пятна. Через 20 поколений дружелюбные лисы стали легко узнаваемы. У нескольких на лбах появились белые звездочки, которые попадались все чаще. Затем последовали висячие уши и хвосты-завитушки. У дружелюбных лис... Зубы стали мельче, а морды короче, тогда как форма черепа у самцов и самок стала идентичнее. То же самое произошло с черепами собак на раннем этапе одомашнивания. Менялся не только внешний вид. Обычные лисы приносили потомство всего лишь раз в год, а звероводы долго и безуспешно пытались вывести лис, которые будут размножаться регулярнее. Сезон размножения у дружелюбных лис становился все продолжительнее от поколения к поколению. У многих из них появилось два цикла размножения, что означало возможность спаривания 8 месяцев в году. Половая зрелость у таких лис наступала на месяц раньше, а помет был многочисленнее, чем у обычных животных. После рождения у обычных лис, как и у волков, был краткий период, от 16 дней до 6 недель, научиться общаться с людьми. Подобно собакам, у дружелюбных лис этот период социализации продолжался дольше, начинался на 14 день с момента рождения и заканчивался после 10 недель. Уровень кортикостероидов или гормонов стресса у обычных лис растет в возрасте от 2 до 4 недель и к 8 месяцам достигает взрослого уровня. Чем дружелюбнее лиса, тем дольше откладывался резкий выброс кортизола. А через 12 поколений уровень кортикостероидов у дружелюбных лис снизился наполовину. Через 30 поколений он снова стал вдвое ниже. Примерно 50 поколений спустя у дружелюбных лис в мозге стало в 5 раз больше серотонина, нейротрансмиттера, связанного со снижением инстинкта хищника и оборонительной агрессии, чем у обычных лис. Чтобы показать, что изменения происходили на генетическом уровне, Беляев и Людмила подменяли новорожденный помет и смотрели, окажет ли на лисят влияние поведение их новой матери. Они подсаживали эмбрионы дружелюбных лис, в матке обычных лис и наоборот, но было неважно, кто их родил или воспитал. С момента зачатия дружелюбные лисы были дружелюбнее обычных. Генетик Анна Кукикова уже вычленила ген, отвечающий за выражение дружелюбия и агрессии в поведении, на хромосоме VVU12, похожий на геномный участок, задействованный в одомашнивании собак. Другие исследователи определили измененные гены у лис и собак, приведшие к синдрому Вильямса у людей, состоянию, характеризуемому чрезмерным дружелюбием. Последующие геномные сравнения точно укажут, какие гены отбирались для выведения дружелюбных лиц. Гениальность эксперимента Беляева заключалась не в том, чтобы показать, что отбор по принципу дружелюбия позволил вывести ориентированных на человека лис, но сделать акцент на попутных изменениях. Свисающие уши, укороченные морды, закрученные хвосты, пятнистые шкуры и мелкие зубы никогда не были критериями выведения породы. Однако с каждым поколением эти черты становились все более распространенными. Поколение за поколением Людмила со своей командой отбирали только по принципу дружелюбия и наблюдали за сопутствующими физиологическими и физическими изменениями. Ученые смогли повторить этот эксперимент с не имеющим никакого отношения к собакам видом, с цыплятами. Исследователи вывели популяцию кустарниковых кур, дикий вид из Азии, от которого произошли все домашние куры, по принципу дружелюбия. Отбирались птицы, которые позволяли людям подходить или притрагиваться к ним и сравнивались с контрольной группой. Как и прогнозировал Беляев, отбор по принципу дружелюбия всего лишь через 8 поколений снизил страх кустарниковых кур перед новыми объектами, повысил уровень серотонина и вызвал потерю пигментации. Размер тела птиц увеличился, размер мозга уменьшился, репродуктивность возросла. За свою жизнь Беляев и Людмила сделали то, на что обычной природе требуются тысячи поколений, и вывели формулу, которая работает. А домашневание происходит, когда дружелюбно настроенные на людей животные начинают успешнее размножаться. Моим консультантом по выпускной работе в Гарварде был Ричард Ренгем. Когда мы с ним обсудили похожих на собак русских лис, он увидел в этом более глубокий смысл. Популяция пугливых и агрессивных лиц, отбираемая только по принципу направленности на человека, через несколько поколений стала неожиданно приобретать новые черты, не заложенные в принцип отбора. Могли ли изменения в сфере познания стать одной из этих случайных характеристик? Предположение Ричарда казалось невозможным. Мы говорили не о веслоухости и закрученных хвостах, Считывание совместных коммуникативных намерений являлось одним из ключевых аспектов теории сознания, воплощающейся у младенцев. Тогда становилось понятным, почему собаки, преуспевающие в считывании коммуникативных намерений, успешно передавали этот навык своим щенкам. Можно ли передать по наследству эту черту, как передают пятнистую шкуру? Никто раньше не проводил таких исследований. Итак, Ричард убедил меня отправиться в Сибирь и самостоятельно протестировать лис. Но в плане покорения Сибири было несколько изъянов. Я никогда в жизни не видел лису. Я ни слова не говорил по-русски. Никто никогда не тестировал познавательные способности лис. У меня ушло два года на то, чтобы проверить теорию сознания на шимпанзе и год на собаках. На эксперимент с лисами же мне отводилось 11 недель. Обычные взрослые особи лис боялись людей, а мне нужно было протестировать обе группы. Мне на руку играло только регламентированное время. Так получилось, что я приезжал весной, когда на ферме было много лисят из разных пометов. Я взял с собой одну из студенток Ричарда, Наталью Игнасио, и поручил ей все дни напролет искать общий язык с лисами. Она должна была социализировать группу среднестатистических лисят. В возрасте нескольких недель они еще не так пугливы, как взрослые особи. Натали взвизгнула, присев среди дюжины серебристых меховых комочков с любопытством ее обнюхивавших. «Сделай все возможное, чтобы они начали тебя обожать», — умолял я. «Через два месяца они должны быть готовы к эксперименту. Я покинул Натали и помрел через двор фермы к трем-четырем месячным лисятам, которых только что отняли от матери и разделили на две группы — шесть обычных лис и шесть дружелюбных. У каждой группы была собственная территория. Я сел между их манежами и поглядывал внутрь. Как только присел, дружелюбные лисы начали повизгивать и скулить. Они сопели, и скребли дверь, виляли хвостами — Когда я чесал им между ушами, они лизали мне руки, потом ложились на спину, чтобы я мог почесать живот. Когда я жестикулировал, они следили за движением моих рук. Обычные лисы были на страже. Я не делал резких движений и не издавал громких звуков. Я не пытался к ним притронуться или начать играть с ними, просто наблюдал и ждал. Они прятались в дальнем углу своего вольера. Для эксперимента я должен был найти что-то, что будет достаточно интересно обеим группам лис и надолго привлечет их внимание. Шла неделя за неделей, а решение не приходило. Затем оно свалилось с неба. Над лисьими домиками парил коршун. Размах его крыльев превышал метр. Лисы зачарованно смотрели на коршуна. Затем из его крыла... Выпало одно единственное перо и, вращаясь, упало на землю. Все лисы посчитали своим долгом уставиться на него. На следующий день по пути к лисятам я подобрал перо. «Парни, вам нравится перья?» Внимание всех лис было на мне. Я помахал пером перед обычной лисой. Вместо того, чтобы стримглав удрать вглубь своего манежа, как это обычно бывало, она подалась ко мне и стукнула лапой по перу. Дружелюбные лисы поступили так же. Бинго! У меня появилось нечто, вызывающее интерес любых лис. Я махал пером перед лисой до тех пор, пока она не вставала напротив меня. Затем я указывал ей на одну из игрушек. Я подталкивал обе игрушки к лисе и отмечал, с какой из них она начинала играть. Обычные лисы не выбирали игрушку, на которую я показывал. Это был рандомный выбор. «Дружелюбные лисы предпочитали игрушку, которую я им предлагал. Хотя обычные и дружелюбные лисы проводили со мной равное количество времени, только последние понимали мои жесты». Через девять недель ласки и тренировок группа «Лисят Натали» смогла находить еду, спрятанную под чашкой. Пришло время эксперимента. Натали прятала еду под одной из мисок и указывала на нее. Подобно шимпанзе и волкам, обычные лисы не могли воспользоваться этим преимуществом, в основном они просто угадывали. Затем мы поэкспериментировали с лисятами из помета дружелюбных лис, с которыми Натали ни разу не работала. Она просто пришла к ним в манеж, выпустила их и спрятала еду под одной из двух чашек. Если люди отбирали собак исключительно по их навыкам совместной коммуникации, то дружелюбные лисы, отобранные только по критерию дружелюбия, не имели бы навыков, необходимых для понимания моих жестов. Но они справились. Дружелюбные лисята проявили себя не хуже щенков. Где-то они даже превзошли их. Ричард оказался прав. Не имея опыта в этой игре, дружелюбные лисы смогли использовать наши жесты, чтобы найти еду, как собаки тогда как обычные лисы не смогли воспользоваться этим преимуществом даже спустя месяцы интенсивной социализации. Если вы хотите, чтобы ваши лисы стали умнее, выводите самых дружелюбных. У диких лис изначально была заложена способность реагировать на социальное поведение других лис. Беляев выводил лисиц, которые испытывали меньше страха перед людьми, что, предположительно, позволило расцвести этому древнему социальному навыку в новом контексте, в отношениях с людьми. Не имея барьера в виде страха, лисы могли гибче применять кооперативную коммуникацию. Проблемы, которые раньше решались в одиночку, теперь превратились в совместные проблемы, и их было проще решать с партнерами. Кооперативная коммуникация возросла, но в отличие от распространенной точки зрения большинства ученых по когнитивной эволюции, она возникла случайно. Социальные способности такого рода — всего лишь очередной эффект замены страха дружелюбием. Работа с лисами представила убедительные доказательства. Навык кооперативной коммуникации, наблюдаемой нами у собак, — продукт одомашнивания. Мы также выяснили, что найденный у собак навык был не просто продуктом взаимодействия с людьми в течение сотен, если не тысяч часов в щенячьем возрасте. Когда мы проводили эксперименты с щенками различного возраста и с различными условиями воспитания, мы выявили, что даже самые маленькие животные превосходно понимали человеческие жесты. Фактически щенки в возрасте 6-9 недель показали в экспериментах отличный результат при применении базовых указательных жестов и новых жестов, с которыми никогда раньше не сталкивались. Это впечатляет, поскольку в шестинедельном возрасте мозг щенков недоразвит, и они только учатся ходить, а их способности выходили за рамки визуальных жестов. Щенков можно было направить голосом на поиск пищи, здесь они даже превзошли взрослых собак. Все собачьи навыки кооперативной коммуникации уже заложены в щенках, при взаимодействии с людьми они только усиливаются. Для животных редкость, когда гибкие когнитивные способности проявляются так рано, без большого опыта. Считывание человеческих жестов, скорее всего, является первым социальным навыком, который возникает как у младенцев, так и у щенков. Мы также узнали, что собаки не просто унаследовали свою способность сотрудничать и общаться с людьми у своих предков-волков. Вероятно, волки умели считывать сигналы, передаваемые их сородичами и жертвой, поэтому кажется достоверной возможность обобщения ими этих навыков для общения с людьми. Точно так же, как с собаками, мы прятали еду под одной из двух чашек и жестом указывали на нужную, чтобы помочь волкам отыскать пищу. Но когда дело дошло до следования жестом, испытуемые волки повели себя как шимпанзе. Даже после дюжины повторов они продолжали угадывать. Мы выявили, что щенки собак, почти не имевшие контактов с людьми, справлялись с этим заданием лучше, чем взрослые волки. Несмотря на свой интеллект, волки были не в состоянии спонтанно понять кооперативные коммуникативные намерения человека. Примечание. Другие исследователи провели еще более расширенные тестирования. Биолог Адам Миклаши сравнивал группу волков и собак, выращенных в одинаковых условиях. Он незамедлительно отметил несколько различий. Даже в щенячьем возрасте собаки больше волков использовали коммуникативные сигналы для общения и взаимодействия со своими опекунами. Щенки собак скулили, махали хвостами и смотрели в глаза людям, тогда как волчата выражали тревогу и даже агрессию по отношению ко всем, даже кормильцам. Щенки собак чаще смотрели в глаза людям, чем волки. В самом деле, когда собакам и волкам давали контейнер с едой, и они не могли его открыть, собаки оглядывались на своих кормильцев, как бы прося помощи, тогда как волки продолжали пытаться решить проблему самостоятельно. Когда Адам протестировал способность волков использовать указательный жест, они проигнорировали протянутую руку кормильца, хотя до этого тот же самый человек многократно показывал его. Даже после интенсивного обучения волки не могли превзойти собак, которых никто не обучал человеческим жестам. Наша исследовательская группа сравнила свыше двух дюжин щенков, собак и волков одного возраста и выявила, что у собак было преимущество в общении с человеком не только по несоциальным задачам. Это исследование вело к правдоподобному объяснению того, как собаки стали нашими лучшими друзьями, и чемпионами в человеческом общении. Конец примечания. Исследователи продолжают сравнивать волков и собак, чтобы лучше понять, как опыт и обучение могли сформировать различия между этими видами. Но, как и в случае с подопытными лисами, незаурядные способности к кооперативной коммуникации развелись у собак в результате одомашнивания. Волк у порога. Согласно Google, в топ-10 самых популярных запросов о собаках в 2015 году вошел «Как отучить моего щенка есть дерьмо». Но именно дерьмо играет ключевую роль в истории о том, как в нашей жизни появились собаки. Когда мы со своими метательными орудиями примерно 50 тысяч лет назад пришли в Евразию охотиться и заниматься собирательством, мы уничтожили практически всех хищников ледникового периода, за исключением волков. Люди обычно полагают, что тысячи лет назад земледельцы подбирали волчьих щенков, приносили их домой и приручали, чтобы вывести дрессированных волков. Через много поколений мы создали домашнюю собаку. На основании трудов по генетике мы знаем, что этого не могло произойти, поскольку одомашнивание волка началось как минимум за 10 тысяч лет до того, как было посажено первое семя. Охотники-собиратели были первыми людьми, чьими спутниками стали собаки. Преднамеренное одомашнивание волков ледникового периода порождает иррациональный сценарий. Люди должны были позволять размножаться только самым дружелюбным и наименее агрессивным волкам в течение не одной дюжины поколений. Это означало, что сотни лет, если не дольше, охотникам-собирателям пришлось бы жить среди крупных, внезапно проявляющих агрессию волков, ежедневно делясь со взрослыми особями с трудом добытым мясом. Скорее всего, до того, как люди взяли этот процесс в свои руки – Был период самопроизвольного одомашнивания. Если мы что-то и создавали, то это был мусор. Даже в наше время охотники-собиратели выбрасывают пищевые отходы и ходят в туалет рядом со своим лагерем. По мере того, как наше население становилось более оседлым, мы оставляли волкам все больше вкусных блюд, которыми они могли полакомиться ночью. Волки были рады выброшенным костям, но поскольку мы готовили и быстро переваривали свою пищу, в равной степени питательными были и наши испражнения. Волки, достаточно хладнокровные и бесстрашные, чтобы подходить к нашим стоянкам, не могли устоять. Эти животные имели репродуктивное преимущество и, побираясь вместе, давали совместное потомство поток генов между дружелюбными волками и пугливыми, зачах и без намеренного участия человека появился новый дружелюбный вид. Только через несколько поколений, каждая из которых проходила отбор по принципу дружелюбия, эта особая популяция волков стала выглядеть иначе. Цвет шкуры, уши, хвосты, вероятно, все начало меняться мы становились все более толерантными к этим волкам-мусорщикам со странной внешностью и быстро обнаружили, что прототипы собак обладали уникальной способностью читать наши жесты. Волки понимали и отвечали на жестикуляцию себе подобных, но слишком быстро убегали от людей, чтобы обращать внимание на их жесты. Как только страх сменился интересом, Они смогли применить свои социальные навыки для общения с нами в новом ключе. Животные, понимающие наши жесты и голоса, стали исключительно полезны на охоте и в охране. Также мы ценили их теплоту и компаньонство, и постепенно они перекочевали в наш лагерь, к месту у огня. Мы не одомашнивали собак. Самые дружелюбные волки одомашнились самопроизвольно, Эти дружелюбные волки стали одним из самых успешных видов на планете. Сейчас они насчитывают десятки миллионов потомков и живут с нами на всех континентах, тогда как немногочисленная популяция диких волков, к сожалению, живет под постоянной угрозой вымирания. Если самопроизвольное одомашнивание собак могло произойти без нашего вмешательства, то что насчет других животных, особенно тех, кто, подобно древним волкам, и сейчас бродит вокруг мест нашего обитания? Городские койоты поедают наши отходы, как это делали прародители собак тысячи лет назад. Мусор, оставленный человеком, составляет до 30% их рациона. Эти животные растят свое потомство в сливных канавах, под заборами и в трубах. Они переходят в магистрали с пропускной способностью свыше 100 тысяч машин в день и небрежно прогуливаются через мосты, будто пешеходы. Мы с моим студентом Джеймсом Бруксом проанализировали данные камер-ловушек, расставленных по всей Северной Каролине. По прогнозу, когда мы расшифруем поведение койотов относительно камеры, мы сможем увидеть связь между темпераментом и плотностью людского населения. Наши исходные результаты давали предположение, что городские койоты охотнее подходят к камере, чем дикие, и адаптируются койоты не только благодаря своему темпераменту. Когда мы сравнивали самоконтроль 36 разных видов, койоты не только превзошли собак и обезьян, они оказались единственными животными, сопоставимыми с человекообразными приматами. Плотность проживания рыжих лисиц в Соединенном Королевстве в городской местности в 10 раз выше, чем в сельской. Городские арктические лисы склонны раньше начинать размножаться, уже в год. Городские черные дрозды в Европе менее агрессивны, чем их сельские сородичи. У них крупнее пометы, и сезон размножения длится дольше. Также они дольше живут, и у них более низкий уровень кортикостерона, гормона стресса, чем у тех, кто обитает в деревне. В цепи тропических островов Флорида-Кис проживает популяция рифовых оленей. Те же олени, обитающие на городской территории, стали менее пугливыми и более крупными, социализированными, плодовитыми, чем те, у кого исключен контакт с людьми. В других городских районах люди видели привычных нам белохвостых оленей с необычной окраской, с пятнистой шкурой или альбиносов. Ходят анекдоты о деформации пегих оленей – Ноги короткие, рост небольшой, челюсти ниже, хвосты короче. Такого рода изменения ассоциируются с синдромом одомашнивания. После того, как мы выявили, насколько когнитивно подкованными оказались собаки, другие ученые начали переоценивать общее положение об интеллекте одомашненных животных в целом. Исследователи находили все больше доказательств, что дружелюбие давало животным скорее преимущество в сфере познания, чем подавленный интеллект. В частности, это касалось сотрудничества и коммуникации. Йозеф Топол выявил, что одомашненные хорьки понимают жесты лучше, чем дикие. Козо Оканоя провел сравнение между белыми муниями и одомашненными бенгальскими вьюрками. Он выяснил, что бенгальские вьюрки были менее агрессивны, чем мунии. Также они испытывали меньше стресса, уровень кортикостероидов у них был гораздо ниже. А домашние птицы меньше пугались новых предметов. К удивлению, Оканоя обнаружил, что их пение также было богаче. Вьюрки могли научиться пению других птиц, тогда как мунии повторяли свои незамысловатые песни из поколения в поколение. Когда оба вида птиц воспитывались совместно, а домашние с легкостью имитировали пение диких, но не наоборот. В 2008 году человечество преодолевало кризис. Большинство из нас живет в городе, а не в селе. Мы превратились в городской вид. К 2030 году 3 миллиарда городских жителей превратятся в 5 миллиардов. В отличие от моделей, которые предполагают, что одомашнивание может произойти только с редкими, полезными для человека видами, работа Беляева прогнозирует, что растущая плотность населения приведет к следующему великому витку самопроизвольного одомашнивания через естественный отбор. Это может произойти очень быстро, в зависимости от силы селекционного давления, размера населения и того, насколько генетически изолирована наша популяция от диких популяций. Любые виды могут воспользоваться местом обитания человека, если они способны заменить страх привязанностью. Они не просто выживут, они будут процветать.